Щёлкнул замок. Алиса приоткрыла дверь и, немного замешкавшись, выглянула наружу. С ее волос капала вода. За несколько секунд футболка на груди намокла, и теперь голубую ткань украшали два темных пятна. Два куцах гостиничных полотенца не вселяли доверия, но довольно сносный душ все же пришелся, как нельзя, кстати, избавив ее от пыли и дорожных ароматов. Футболка была велика, но Алиса испытала странное возбуждение, когда мягкая Едва уловимо пахнущая мужским парфюмом ткань коснулась ее кожи. Иногда она позволяла себе немного помечтать о том, что в один прекрасный день рядом с ней окажется молодой мужчина, с которым она сможет стать собой и немного выдохнуть. Со временем у нее нашлись бы силы, чтобы обрести уверенность, ведь так и должно быть на самом деле. Ей очень этого хотелось. Однако не все получается так, как мечтается, а в иных случаях — источностью наоборот, как с Карапетяном. Вспомнив о нем, Алиса содрогнулась. Однако важнее сейчас было разобраться с тем, что происходило между ней и Дмитрием. На краю раковины она обнаружила пару смятых цветных линз. Поначалу, еще в комнате, она не сразу поняла, что изменилось в его лице, вернее, списала свои сомнения на забывчивость и волнение. И все же ее память не ошиблась. Глаза Дмитрия стали другого цвета, а подтверждение этому лежало прямо перед ней. Наверное, ей стоило бы крепко задуматься и возмутиться, добавить в голос льда, когда Дмитрий так недвусмысленно выразил свои намерения, но к своему стыду у нее ничего не получилось. Рядом с ним вся ее решимость испарялась, а ее место занимало пьянящее безрассудство. Будто помешательство какое-то, мысленно возмутилась Алиса, испытав при этом невероятно теплую волну, захлестнувшую ее изнутри. Это было что-то иное, гораздо большее, чем благодарность. Такое, отчего вдруг защипала глаза и встала комом в горле. Дмитрий лежал на животе и, судя по ровному дыханию, крепко спал. Алиса села на единственный стул, ошеломленная собственным состоянием. С трудом, сдерживая участившееся дыхание, она замерла, стараясь ничем не потревожить его сон. дима Дима, Когда рядом с ней прозвучал виброзвонок, Алиса едва не подскочила на месте. Не задумываясь, она просунула руку в карман висящего на спинке пиджака и вытащила телефон. Сжав его в руке, она поморщилась, не зная, как поступить. Высветился номер без имени. Дмитрий дернулся и открыл глаза. Она протянула ему трубку. Толком не проснувшись, Дмитрий пробурчал что-то, но телефон выскользнул из его пальцев на кровать. Пока он пытался приладить его к уху, включилась громкая связь, и мужской голос быстро произнёс. Это я. Срочно вали из города.